Глава 30. Тук. Что-то колотилось в стены сознания, возможно, мое собственное сердце. Тук. То, что я не хотела произносить вслух, не хотела принимать. Мутные мрачной мрачные версии моего происхождения. Тук. Голос отца в глубине сознания спокойно произнес. Принцесса, монстров не существует. Ещё как существует папочка. Я только не уверена, являюсь ли одним из них. Тук. Мне нужно больше узнать о своём прошлом. Кожа покрылась холодным потом, и я зажмурилась. Какое значение имеет прошлое? Так ли важно, кем были мои родители? Я верила, что человека формирует окружающая среда. Злыми не рождаются, верно? Я всегда говорила, что это приобретённое. Так какая разница, кто я и кто мои настоящие родители, если только я не перестала верить в собственные теории? Тук-тук. Может, и не перестала. В любом случае надо найти Сиофру. Что-то во мне вызывало её ярость, которую она вымещала на невинных лондонцах. Это не моя вина, но почему-то я не могла отделаться от навязчивого ощущения, что это из-за меня. Сиофра убивала лондонцев из-за меня. Хотела привлечь моё внимание, хотела помучить. Хотела, чтобы мне казалось, будто у меня руки в крови. Тук, тук. Возможно, она ненавидела меня за то, что я живу среди людей, и хотела помучить, убивая мне подобных. Стук сердца отдавался в висках. Нужно убираться отсюда. Я нуждалась в шуме и хаосе лондонских улиц. Звучит абсурдно, но мне захотелось, чтобы рядом оказался Один. Он отвлёк бы меня пустой болтовнёй. Помог забыть о крови на моих руках. Повельнительница ужаса, матерь смерти. Я зажала уши, пытаясь заглушить стук собственного сердца. Тук, тук, тук. Нет, это не моё сердце. Кто-то колотил кулаком в дверь. Испустив долгий прерывистый выдох, я встала с кровати и подошла к двери. Мысли мои всё ещё путались. Я встала на цыпочки и заглянула в глазок, и вздрогнула, потрясённая тем, что по ту сторону на меня смотрел Руан. Как он узнал, что я здесь? Я открыла. «Кассандра!» Я чуть дверь не выломал. Я чувствовал что тебя переполняют эмоции. Он пристально посмотрел на меня и напрягся всем телом. «Что случилось?» «Ничего. Я сжала ладони, чтобы они перестали дрожать. «Ты бледна!» Я в порядке, просто пытаюсь во всём разобраться. Нам нужно поговорить. Я пошире открыла дверь, и Рон вошёл, пригнувшись, чтобы не удариться головой о косяк. Я кивнула на смятую постель. Присаживайся. Ты узнал что-нибудь об этой Сиофре? Она по-прежнему убивает людей. Рон присел на краешек кровати, которая застонала под его весом. Только то, что она ещё молодая Ферри. Даже века не исполнилось. Похоже, она выросла во дворце Рикса». «Рикса?» Вокруг меня обвелось щупальца страха. Стало трудно дышать. Рон кивнул. «Она была то ли его служанкой, то ли рабыней. Мы пытаемся разузнать больше. Скажи, Пикси и Ферри когда-нибудь меняли местами в младенчестве, как подменышей?» Рон покачал головой. «Нет». Фейри на Фейри не меняют. А почему ты спрашиваешь? На секунду сердцебиение замедлилось. Но семена этой ужасной мысли уже пустили корни в голове, и я не могла от них избавиться. А если Сиофра — человек? Ни один из моих родителей не походил на Фейри. Они выглядели как обычные люди, слишком хрупкие для Фейри, слишком пугливые, слишком несовершенные. Посидевшие волосы, морщинки вокруг глаз — Фыркающий смех отца. Я мерила шагами маленькую комнату. «Может ли человек применять магию как Фейри?» «При тут это?» Рон нахмурился. «Кассандра, что случилось? Я чувствую, как твои эмоции выходят из-под контроля». «Может или нет?» Я почти сорвалась на крик, требуя ответа. «Да, но это очень сложно». У меня внутри всё оборвалось. Если нас с Сеофрой подменили при рождении, она может быть дочерью двух родителей людей, которые вырастили меня. А значит, я дочь того, кто вырастил её. Рикса. Монстра с ядовитой душой, которого я убила. Я схватилась за живот, борясь с волной тошноты и пытаясь убедить себя, что могу ошибаться. У меня нет веских доказательств. Только фраза про яичную скорлупу и тот факт, что вырастившие меня родители выглядели как люди. Я запросто могу ошибаться. Учащённое сердцебиение начало постепенно замедляться. Взгляд Роана сверлил меня насквозь. «Ты правда неважно выглядишь?» Я с трудом перевела дух. Я просто пытаюсь во всём разобраться. Основываясь на некоторых вещах, которые она сказала Скарлетт, я пришла к выводу, что Сиофра может быть подменышем и что я как-то с ней связана. Но пока не знаю как. Но она фейри, выросшая среди фейри. Точно, я вздохнула. Значит, ты уверен, что она фейри? Маловероятно, что она могла бы использовать такую мощную магию, будь она человеком, да? Рон склонил голову набок. Маловероятно, но не невозможно. Человек должен использовать силу определённого дерева в королевстве фейри. Человек может управлять силой духа, живущего в дереве. На это уходит годы практики. Если связь с деревом разорвана, сила пропадёт. Тогда придётся начинать всё сначала, заново выстраивать отношения. Рикс точно знал, как это сделать. Если Сиофра человек, это объясняет, как она оказалась рабыней при дворе Рикса. Если нас подменили при рождении, то Рикс мой отец. Роан уставился на меня. Вокруг него сгустились тени. — Может быть. Теоретически это было возможно. Меня словно ударили под дых, но я попыталась взять себя в руки. — Ладно. Если она получает силу от какого-то дерева, как его найти? — Никак. Невозможно узнать, какое именно она использует. В груди сдавило от досады. — Не слишком полезная информация. Я переступила с ноги на ногу, пытаясь усмирить бурлящие мысли. «А ты как здесь оказался? Откуда узнал, где меня найти?» «Элрин сказала, где ты, и я пришёл за тобой. Могу всё объяснить по дороге?» «Ну, конечно, это она. Её способности к слежке пугали». «Что значит пришёл за тобой? По дороге куда?» «К утёсам Альбиона. Путешествие долгое, так что нужно отправляться прямо сейчас». «Что? Ты обещала, что когда скарлет будет в безопасности, ты пойдёшь со мной». Она в безопасности. Скоро заседание совета. Голова пошла кругом. Я не могу убежать в королевство Фейри, пока не поймаю Сиофру. Обязательно прямо сейчас. Я не могу. Сиофра до сих пор убивает людей по всему городу, чтобы привлечь мое внимание. Рон скрипнул зубами. Совет собирается всего раз в несколько месяцев. Они встречаются через два дня возле утесов Альбиона за пределами Тринавантума. Я заморгала. «Сколько туда добираться?» «Почти два дня. У меня нет времени на двухдневное путешествие на Совет и обратно. Ты не говорил, что это так далеко?» Он пожал плечами. «Ты не спрашивала?» «Совет не будет собираться в самом городе. Слишком много шпионов. Нужно действовать, пока король Тринавантума не попытался продвинуться дальше в Хоквудский лес. Если он это сделает, многие старшие Фейри умрут, а он получит ещё больше власти». «Каллах сказала, что твое присутствие на совете — ключ к тому, чтобы его остановить!» Я сжала кулаки. «Я не могу потратить на это четыре дня. Ты хочешь остановить короля, а я хочу остановить Сиофру. Она убила моих родителей Роан. Она извращенно мстит мне, и она до сих пор на свободе и убивает лондонцев прямо сейчас. Она делает это, чтобы добраться до меня». Это всё из-за меня, потому что я, вероятно, её подменыш, и она требует моего внимания. Отчаянно требует. Я должна её остановить, пока ещё кто-нибудь не пострадал. Неужели ты не понимаешь?» Рон прищурился. Его пальцы крепче вцепились в край кровати. «Отговорка!» У меня отвисла челюсть. «Это не просто отговорка. На карту поставлены человеческие жизни. Слушай, Рон, весь твой план...» основан на словах сумасшедшей старухи из леса, что я ключ, и никто не знает, что это значит. Если она такая гениальная пророчица, то почему не рассказала больше подробностей? Одна бомжиха, которая обитает по соседству, однажды сказала мне, что мир — это магазинная тележка с капустой. И знаешь, как я поступила? Не обратила на это внимания. Глаза Роана сверкнули темно-золотым, над головой мелькнули рога. Я понимаю, что тебе плевать на старших фэйри и политику тренавантума, но они важны для меня и многих других фейри На кону стоят жизни, а ты ключ к их спасению. Мне нужен ещё один день, — ответила я. У нас нет ни одного дня. Я скрестила руки на груди. Я не могу пойти. Рон уставился на меня, стиснув зубы. Ты не можешь нарушить обещание. Я и не нарушаю. Я сказала, что пойду, когда Скарлетт будет в безопасности. И я приду. Мы не обсуждали сроки. Я могу прийти завтра. Через отражение, если потребуется. Правда, я не смогу это сделать. Иначе я рискую выжечь свою магию и оказаться запертой в ловушке между измерениями. Его глаза потемнели. Воздух вокруг стал остывать. В дикой природе не так уж много отражающих поверхностей. И ни одной, там, где соберётся совет чтобы такие, как ты, не могли проникнуть туда. Я не ожидал, что ты окажешься такой вероломной, Кассандра. В Лондоне гибнут люди. Если б ты видел то, что я видела в больницах, ты бы понял. Старики, женщины и дети умирают от истощения из-за танцевальной чумы. А если ты не пойдёшь со мной, умрут фейри. На мне лежит ответственность защищать их, спасти наш мир от вторжения короля». «Ты тоже Фейри, Кассандра. Это твой народ. И до нынешнего короля пикси вроде тебя процветали в тренавантуме. Мы можем вернуть былое величие, но требуется твоя помощь. Я в безвыходной ситуации, но нужно принять решение и придерживаться его. Мне жаль, но ты не знаешь наверняка, погибнут ли Фейри. А люди умирают по всему Лондону, у меня на глазах. Речь о фактах против вероятности». Если сейчас я не помогу Лондону, то никогда себя не прощу. Рон встал с кровати, возвышаясь надо мной. Его безграничная первобытная сила, казалось, заполнила комнату, нахлёстывая на меня волнами, и я вся сжалась. Я зашла слишком далеко. Поверь, ты в любом случае никогда себя не простишь. От судьбы не уйдёшь. В горле стал ком. Матерь смерти. Рон стремительно вышел, хлопнув дверью. Треск раскалывающегося дерева эхом разнёсся по номеру. Штукатурка над дверным косяком посыпалась. Я присела на кровать. Сердце моё бешено колотилось. Я попросила у Бористо в кафе двойной эспрессо. Бористо, юнец с ошеломляющим количеством пирсинга на лице, поставил передо мной чашку с мутным напитком чернильного цвета, таким горьким, что его невозможно было пить как раз то, что надо. Я цедила кофе за хромированной стойкой, пытаясь воодушевиться лежащей передо мной булочкой. Сиофра выросла в доме Рикса. Значит, я дочь Рикса. Я убила собственного отца, даже не подозревая об этом, словно герой какой-нибудь греческой трагедии. Мир покачнулся под ногами, и я сделала глубокий вдох, заставляя себя оглянуться на посетителей кафе, чтобы заглушить рёв мозгу посторонним шумом. Вот мужчина недовольно вздыхает, разговаривая по мобильнику. Вот женщина ест чизкейк, беззвучно всхлипывая. Вот слепой мужчина улыбается женщине, которая нежно поглаживает его по руке. Постепенно я взяла эмоции под контроль. Сосредоточься, Кассандра, соберись. Сначала найди сиофру, а потом можешь позволить себе нервный срыв. Ты его заслужила. Я сделала большой глоток кофе, и у меня забрежжила мысль. Если Сёфра — человек, я могу составить её психологический портрет. Что мне известно? Она была украдена у биологических родителей и воспитана человеком с извращённой душой, который обращался с ней как с рабынь. Теперь она идёт по его стопам. Сочиняет стишки, совсем как он. Сеет хаос и ужас, убивая всех подряд. Садистка. Равняется на него. Хочет быть его последовательницей. Воспитание, а не природа. Теперь она пошла ещё дальше. Она нацелилась на меня. Она пытается не просто меня убить, но и причинить боль. Мне, дочери Рикса. Ей ловко удалось отсечь от меня всех, кто мог помочь. Она похитила мою лучшую подругу, сделав меня главной подозреваемой, и на меня ополчилась ЦРУ. Она послала меня в Тауэр, и я лишилась поддержки Габриэля. Она столкнула меня с Роном смертельной схватки Она пыталась утопить меня в чувстве вины, пока я не сойду с ума. Что ещё? А, она убила моих родителей. Постепенно она лишала меня жизни, которую, как она считает, я у неё украла. Я тяжело вздохнула. И как мне отыскать эту сучку? Можно попробовать через документы на особняк Уайтчепеля, где Сиофра прятала Скарлетт. Выяснить, кто его арендовал, кто владелец. Но для этого наверняка понадобится помощь полиции. А Габриэль сейчас вряд ли предоставит мне такую информацию. А может, существует какая-нибудь магия для поиска подменыша? Но для этого потребуется помощь Роана. А на неё тоже нельзя рассчитывать. У меня есть только я сама. Я справлюсь. Нужно просто подумать. Что пытается сделать Сиофра? Идти по стопам Рикса. Сеять хаос, смерть. Но Рикс поступил умно. Он затесался в представителей человеческой власти, стал высокопоставленным полицейским и, используя свою должность, раздувал пожар, заставляя его расти и распространяться. Я отхлебнула горький кофе. А если Сиофра сделала так же? Может, она тоже поступила в полицию? Хотя Сиофре полиция не совсем подходит. Судя по тому, как она забрасывала меня сообщениями, полной решимости постоянно занимать все мои мысли, Сёфра отчаянно нуждалась во внимании. Будучи рабыней в доме Рикса, она, видимо, изголодалась по вниманию. Она всегда чувствовала потребность проявить себя, отчаянно нуждаясь в любви и желая привлечь всеобщее внимание. СМИ? Как вариант. Сёфра явно могла раздувать пожар с их помощью и завоевать обожание толпы, Однако одобрил бы такое Рикс. Он был сторонником грубой силы. Чтобы проявить себя перед Риксом, она, скорее всего, заняла какой-то высокий пост, но такой, который привлекает внимание журналистов. Я закрыла глаза, перекатывая глоток кофе по языку, и в глубине моего сознания всплыло случайное воспоминание. Странная фраза. Я должна была обратить на неё внимание раньше, если бы изо всех сил не стремилась сбежать от ЦР-ушников. Мэр сказала Габриэлю, что пойдёт заводить мотор. Та самая мэр, которая в прошлом году проводила кампанию по борьбе с пробками в Лондоне, показательно разъезжая на велосипеде по городу. И при этом, конечно, лукаво обвиняя в перенаселённости иммигрантов. Неужели она передумала? Пойду заводить мотор. Но ведь она сказала что-то ещё. Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить, как именно она это сформулировала. Как правило, в языковом шифре важен смысл, а не выбор тех или иных слов. Всего лишь одна из причин, делавших показания очевидцев такими ненадежными, когда воспоминания смутные. И всё же в её словах было нечто... странное. Какие-то фразы застряли у меня в голове. Почему? Я мысленно прокрутила тот разговор. Взрывы, наводнения, чума, вороны. Всё взаимосвязано. Отбросьте сомнения в сторону, и я не вижу прогресса до сих пор. Пойду заводить мотор. Это стишок. Она не могла сказать «велосипед», потому что это было бы не в рифму. И я запомнила её своеобразные фразы, потому что они звучали почти как песня. Как детский стишок, придуманный так, чтобы его запомнить. Взрывы, наводнения, чума, вороны. Всё взаимосвязано. Отбросьте сомнения в сторону. И я не вижу прогресса до сих пор. Пойду заводить мотор. Рифмовать просто ради рифмы. В моей сфере мы называем такое лязгом. Обычно это связано с психозом, что не соответствует психологическому профилю мэра. Хотя она и садистка, но явно в здравом уме. Возможно, она переняла эту манеру разговора для самоуспокоения. Или это следствие её тесных отношений с Риксом. Что сказала похитительница, когда я доставила тазовую кость? Что ж, у тебя получилось. Признаюсь, я удивилась. Ещё одна рифма. Я вытащила ноутбук, голова гудела от возбуждения. Мэр ничего не сделала, чтобы остановить распространение массовой истерии. Более того, она поощряла людей брать всё в свои руки. Она связала вместе наводнения, пожары, чуму и воронов и позволила нагнетать истерию поддерживала идею, что Лондон подвергся террористической атаке. Я открыла браузер, поискала видео с реакцией мэра на первое нападение, сразу нашла и с изумлением вслушалась в ее слова. «Эти люди сеют страх, нападая на наши дома. Они стремятся разрушить то, что дорого нам. Но вот что я обещаю вам. Мы не закроем глаза на пожар. Мы найдем ответственных за эти теракты и в полную силу нанесем ответный удар». Я призываю граждан, если вы знаете тех, кто, возможно, с вредителями общается, то не сомневайтесь и сразу же сообщайте. бинга Я поискала другую информацию о Мэри. На вид ей около 50 Седые волосы, проницательные глаза, твёрдая линия рта. Но это ничего не значит. Это запросто могут быть наведённые чары. Я попыталась представить смутный силуэт, который видела в Кенте. Похожа на эту женщину? Я не была уверена до конца, но голос похож. Если верить интернету, ее избрали мэром в мае 2016 года, а ее предыдущий политический опыт был абсолютно нулевым. Ходило много разговоров о ее принадлежности к секретному подразделению Ми-6, что отрицали и Ми-6, и сама мэр. Отрицание, конечно, лишь подпитывало слухи. Возможно, она сама их и распространяла, придумав себе прошлое, чтобы прослыть авторитетной и беспощадной. Особенно во времена, когда люди напугодны, а факты не имеют такого значения, как раньше. Одним из её самых ярких сторонников был никто иной, как старший инспектор Вуд, он же Рикс. Мания рифмовать — явная связь с Риксом. Ответственная должность в центре внимания. Она использует последние события, чтобы разжечь в городе огонь ненависти и страха. Очень пристально следит за расследованием. И тут мое внимание привлекла заметка. Мэр устраивает выставку зеркал в сети Холли. Она была датирована шестью днями ранее и проиллюстрирована фотографией мэра среди десятков зеркал в искусных рамах Ее отражения преломлялись в стеклах, На лице играла легкая, довольная улыбка.